Регенство Великой Княгини Елены От 1533 до 1538 года Никогда Россия не была в таком ненадежном состоянии, как после смерти Василия Третьего. Государем ее был трехлетний ребенок, его опекуншей правительницей государства, молодая княгиня из литовского народа, всегда ненавидевшего Россию и семейства Глинских, памятных изменами и непостоянством. Правда, что в духовной покойного великого князя ей приказано было управлять государством не одной а с Боярской Думой, то есть Государственным Советом, состоявшим из братьев Василия Иоанновича и двадцати знаменитых бояр. Но так приказано было, однако так не исполнилось. Главным боярином в Государственной Думе, несмотря на многих старых и почтенных князей, был молодой князь Иван Федорович Телепнев-Оболенский, имевший знатный чин конюшево-боярина. Его одного слушалась правительница. Ему одному позволяла делать все, что он находил нужным для государства. Власть его была так велика, что даже родной дядя Елены, князь Михаил Глинский, был посажен в темницу и вскоре потом умерщвлен в ней только за то, что осмелился сказать племяннице, как она дурно исполняла обязанности правительницы и матери государя. Только после такой жестокости елена к своим ближайшим родственникам вы можете судить, милые дети, что было с другими советниками думы. Они сами не смели рассуждать ни о чем, а должны были исполнять только то, чего желал князь Телепнев. Так с самого начала его правления ему показался опасным дядя маленького государя, князь Юрий Еленов. Иоаннович, и по приказанию Елены бедный князь был посажен в темницу и через некоторое время умер в ней от голода. Так избалованный любимец потом начал бояться замыслов меньшего его брата, князя Андрея Иоанновича, и успел погубить и последнего дядю государя. К супруге и сыну этого несчастного князя приставили стражу, а бояры и всех его верных слуг мучили и умерщвляли без всякой пощады. Детей же боярских количеством около тридцати человек, которые вздумали было защищать Андрея, повесили, как изменников, на дороге. Бог знает, к чему привело бы ужасное правление Елены, если бы оно было продолжительнее. Но через четыре года она вдруг неожиданно скончалась в расцвете молодости. Многие подозревали, что она умерла не своей смертью. Такое подозрение было неудивительно, судя по жестокостям, обыкновенным в то время». Но, не чувствуя никакой любви к Елене, ни бояре, ни народ не отыскали злодеев, совершивших это преступление, и даже не проявили никакой печали при погребении этой слабой и несчастной государыни. Только маленький великий князь и Телепнев неутешно плакали. Первый лишился матери, последний причувствовал что владычество его кончилось.